Бедная страна и несчастный народ. Откуда же было взяться богатство, если ею руководили дилетанты и предатели? Что могла сделать та незначительная часть руководства страны, отдельные министры и их заместители, директора предприятий и агрохозяйств? Если коридоры власти в стране в основном заполняла непрофессиональная, чванливая, далёкая от нужд народа и народная партноменклатурная саранча, уничтожавшая всё на своём пути. Вот только небольшой пример, как перемалывала народные деньги эта саранча. С 1971 по 85 годы только водохозяйственное строительство. Миллиараты. Было вложено 80 миллиардов рублей или почти 132 миллиарда долларов США в ценах на тот период. Затопление миллионов гектаров пойменных лугов в результате мелиоративного вредительства неизбежно привело к необходимости сохранять огромные закупки зерна в США, финансируя развитие американского сельского хозяйства а также к падению приреса животноводства. Ещё большое счастье, что благодаря мощному шуму, поднятому патриотической чести научной, технической интеллигенции и специалистов, удалось предотвратить глобальную диверсию против нашей страны, планируемый поворот северных рек. Можно только себе представить Какой глобальный ущерб был бы нанесён экологии, экономике и народу страны в целом. Ведь очень часто даже одна диверсия приводила к огромным потерям сразу по многим направлениям. Некоторые схемы вредительства стали уже классическими. Сначала разрабатывается проект крупной стройки, оцениваемый, скажем, в 100 млн рублей с окупаемостью в 3-4 года. Затем, по мере втягивания в работу и осуществления значительных затрат, вскрывалось, что недоучли то-то и то-то. Внезапно вскрылось еще что-то, и стоимость строительства начинала стремительно возрастать. При этом никто не нес никакой ответственности, что, естественно, служило по очередным факторам, благословляя вредителей на новые подвиги. Например, необходимость гигантских затрат на мелиорацию в 71-м по 5 годы подкреплялись обещаниями невиданного увеличения урожайности, подкрепляемых вкладками из ведущих академических структур сплошь заселённых богаизбранным народом. А что на деле? Ещё можно понять ошибки, происходящие в пределах 10, ну даже 15%. Катя это уже провалы. Но ошибки-то составляли 250-300 процентов. Так перемалывались сотни миллиардов и триллионы народных рублей по многим направлениям сельского хозяйства и в то же время не давали денег на обустройство деревень и закрепление там кадров на строительство жилья и соцкультурной сферы. Да и зачем это делать для покорённых рабов? В это время власть закупала сельхозпродукты на других концах земного шара, делая их за счёт огромных по протяжённости перевозок золотыми. При этом надо напомнить, что сама оккупационная власть кормилась из спеццехов, где за качеством колбасных и молочных изделий следили жёстче, чем за здоровьем папы Римского. А народ травили колбасой, напечённой химикалиями и разными пищевыми отходами. Так уж случилось, что я знал. Так уж случилось, что я знал сына главного химика Министерства мясо-молочной промышленности. Как-то разговорившись с ним, я спросил его, что же за дерьмо кладут в продаваемую народу колбасу, которую не ели даже собаки и гушки. Ответ был шокирующим. «Ну что ты, эти данные являются совершенно секретными и хранятся у матери только в сейфе». «Задумайтесь, химический состав продукта питания населения имеет гриф «совершенно секретно». Какой там холокост евреев? Тотальный с 17-го года геноцид народа нашей страны, вот». Вселенское преступление, о котором молчит и тупое население, и продажная Европа. После провала модели перестройки и ускорения подошла очередь следующего экономического гения Абалкина, который сменил Аганбегяна за спиной у Горбачёва. Этот гигант русской экономической мысли стал внедрять уже свою программу через чрезвычайных мер, которая должна была исправить первые и уже предшественника. А Балкин, будучи не экономистом, а политэкономом, стал определять, какой социализм мы будем строить с человеческим лицом или вообще можем обойтись без лица в конце концов он предложил программу оздоровления из трёх слагаемых: сдерживание экономического роста, абха хочешься, уки магазинов-то пустые. А что будем сдерживать-то? Финансовое оздоровление народного хозяйства, а на деле запустили все печатные станки госзнака на полный износ, вгоняя страну в гиперинфляцию и резкое усиление социальных приоритетов в развитии экономики. Так резко усилили социальную работу, что народ был готов растерзать такую власть. Никаких чрезвычайных мер эти программы на деле не предусматривали. Более того, они ещё более усугубили провалы, которые были заложены в программе Аганбегена социальную программу решали путём безчётного печатания денег и необеспеченного товарами, резкого повышения зарплаты партхоз на минуature и выплаты не заработанной тринадцатой зарплаты населению. Всё это тоже закончилось крахом. После провала Абалкина на авансцену экономических авантюр выходит новый гений псевдоэкономической эквилибристики – соплеменник двух первых героев Гавриил Попов. Да-да, тот самый, который, став позже мэром Москвы, засрет город хуже, чем нужник на колхозном рынке. Этот деятель от экономики предложит свою программу рыночного социализма с карточным распределением, которое умрет так и не родившись. Этого гения от экономики сменят молодые шарлатаны из команды масона Шаталина, состряпавшие свою программу под кодовым названием «500 дней». Один из разработчиков этой программы Евлинский какое-то время даже ссылался на своё авторство в ней, пока эта программа не стала всеобщим посмешищем. Прочитав программу 500 дней, любой специалист, имеющий опыт практической работы, даже смеяться не будет, настолько она шизофренична. Ибо эти кабинетно-книжные учёные в своей шпаргалке расписали заранее Что они будут делать в 7-й, 6-й день? А что на 189-й? Что разрешат на 305-й день и что запретят на 403-й? Это всё равно, как если бы вы заболели, скажем, пневмонией, а пришедший врач уже заранее, не зная, как будет протекать болезнь, какая будет у вас температура и прочее, расписал бы, по сколько разных лекарств принимать на 3-й, 7-й, 12-й, 26-й день и так далее. Может быть, вы на шестой день от такого лечения окачуритесь. Но это уже ваши проблемы. О чём речь, если даже Горбачёв понял её бредовость? Всё это было бы смешно, если бы не было так трагично для нашего народа. Характерно, что все эти экономисты богоизбранного народа словно передавая друг другу эстафету, будут со всё большим апотажем под лозунгом во имя и для блага человека разрушать экономику страны и ухудшать и так нищенское положение народа. Никто из них не предложил ни одной меры, лежащей на поверхности реальной жизни, способной остановить хаос и беспредел. О каких реформах и о какой экономике могла идти речь, если не сделано элементарного простого, но о жизни необходимого? Не наведен элементарный порядок. Вместе с этим надо отметить, что не только по нашим данным, но и по данным ЮНЕСКО, Советский Союз производил сельхозпродукции в размере 14,7% от общемирового уровня по численности населения страны 5% от общей мировой. То есть мы производили продуктов питания на 3 Советских Союза. Нет, продовольствие не испарялось, оно вывозилось без афиширования за границу. Ведь кое-какая информация была о том, что мы вывозили на запад мясо, пшеницу, масло, рыбу, сахар и крупу. Более того, это давало правящей номенклатуре иметь гигантские не подконтрольные доходы. Помните, во времена Хрущёва исчезновение двухлетней выручки от продажи нефти. Власть тогда очень быстро вошла во вкус больших денег, забытый ими в сталинские времена. А безнаказанность только располяет власть делает её ещё более алчной и ненасытной. Такая власть никогда и нигде не понимает довод разума. Она всегда и везде понимает только язык пули или виселицы.